Глава 10 Нас было совсем немного. Всего пять пар весел были заняты грибцами, но ветер был попутный и парус отлично справлялся со своими обязанностями. Я даже постоял за рулевым веслом Драккара, слушая советы Ивы и Геслинга, которые знали науку кормчего и местные воды. Так что не заблудились и на мель не сели нигде, хотя я и боялся этого зная перепады глубин будущего Финского залива, и предлагал уйти подальше на Большую воду. Но Молчан справедливо опасался встретить очередных пиратов, поэтому шли мы вдоль берега, не углубляясь далеко в море. К обеду мы, наконец, увидели наш заливчик и, свернув парус, направились к причалу на веслах. Чтобы не напугать наших, Молчан велел выставить на мачту белый щит. Это, правда, не очень помогло. На берегу, завидя нас, навели суету и начали готовиться к обороне. Тогда я влез на носовую фигуру с копьем в руках, на конце которого развивалась белая тряпка, и активно замахал им, привлекая внимание. Балансируя, чтобы не свалиться за борт, я задумался над тем, что неплохо было бы для подобных случаев ввести систему опознавательных сигналов. Вроде бы помогло. Когда до берега нам оставалось метров двести, на причал вышел Доброга в полном боевом снаряжении, кольчуге, шлеме, при мече и со щитом в руках. Полусотник узнал нас и сиял, как его начищенное бронзовое зеркало. Еще бы! Ушли за меховой рухлядью и зерном, а вернулись на собственном драккаре. На площадку высыпали все жители деревни. Немало народу здесь живет все-таки, человек сто, а то и больше. Пришвартовавшись к ставшему вдруг маленьким причалу, совершенно не рассчитанному на прием целого дракара, я помог спуститься с борта Молчану, который еще не оправился от раны и подвел его к Доброге. «Прости, полусотник, не уберег всех отроков», Молчан склонил голову, винясь командиру. «Ну, а Брок собрали и с большими трофеями вернулись. Лошадей берегом ведут, ни одной не потеряли». «Иди отдохни пока, молчан. Позже подробно все обскажешь. Помогите десятнику», — крикнул Доброга отроком, стоящим позади него. «Ну, здравствуй, Хельги!» — это уже ко мне обратился наш командир. «И тебе здравствовать, Доброга. Без приключений жить не могу, как видишь. Еще один корабль добыл нам». «Вижу. Молодец. Ничего не скажешь. Ты тоже отдохни пока. Дом тебе построили». «Иди, прими пока работу, а потом ко мне, поговорим и попируем на славу». Я обрадованно кивнул и заметил в толпе моих личных встречающих, Бажену и выглядывающих из-за ее плеч моих фруктовых братьев Трелли снова приобретенными женами, Тишкой и Весянкой. Те, правда, не выглядывали, а возвышались над всеми, так как роста были гренадерского. Бажена выступила вперед и тихо произнесла, «Вернулся лесной кот. Здравствуй, красавица. Ждала? А я тебе подарки привез, как и обещал». Щеки Божена зарумянились от смущения. «Пойдем в дом, Хельги. Дорогу тебе покажу, провожу. Отдохнешь с дороги, покормим тебя». Забрав с собой Ива и своих новых хускарлов с нашими самыми ценными пожитками и припасенными мной подарками, уместившимися в заплечные мешки, Мы пошли за Баженой. Завершали нашу процессию семенившие за нами грейп и фрут. Тишка с Висянкой наоборот припустили бегом вперед встречать вернувшегося хозяина на дворе. Все, как я и хотел. Рядом с причалом уже возвышалась дозорная башенка тренировочного городка, почти обнесенного высоким забором. А за ним примостилось мое небольшое подворье. Мне забор уже достроили. Ничего, так получилось. Метра три высотой, с широкими крепкими воротами, укрепленными железом. Из-за забора виднялись несколько крыш основного дома и хозяйственных построек. Мои трели, наконец, обогнали нас и распахнули ворота, кланяясь нам до земли. На крыльце большого хозяйского дома стояли тишка с висянкой, держа в руках ведра с водой и полотенца. Это значит, чтобы мы умылись с дороги. Но ну, молодцы, неплохо хозяина встречают. У правой стены забора я заметил небольшое приземистое строение, вероятно, служившее баней, что меня порадовало. Из приоткрытой двери и маленьких окошек валил дым. Уже растопили баньку по черному, как здесь принято. Отлично. Пока шел к крыльцу через двор, мимо меня истошно хрюкая пронесся приличных размеров свин, за которым бежал петух старавшиеся клюнуть этого свина в упитанный окорок. Ух ты, уже и скотину завели мои хозяйственные трели. Слева стояли еще несколько каких-то пристроек, но я решил, что полный осмотр проведу потом. Для начала надо перекусить, быстро помыться в банке и идти к Доброге на доклад. Божена намахнула рукой и висянка, или тишка, путаю их пока, похожи они. Опять с поклоном открыла передо мной дверь в дом. бажана зашла за мной и сказала. «Простишь меня, Хельги? Я от Доброги к тебе переселилась на время. Как же тебе без хозяйки жить? Я за порядком посмотрю, рабам работу задам. Ты не против?» Я очень удивился и одновременно обрадовался, но виду не подал, боясь спугнуть загадочную дочь воина. «Конечно, бажана буду только рад, спасибо тебе. «Сам за всем присмотреть не успею, а тут такая помощница. Живи сколько хочешь». «Только до отъезда в Хельги». Она опять смутилась и покраснела. «Теперь за стол садись, Хускарл. Откушай с дороги». «Я теперь не Хускарл, а, пожалуй, что целый Хёвдинг», с усмешкой, но без бахвальства произнес я. «Четверо хирдманов уже в верности мне поклялись. Мои люди, не один я теперь». Бажена удивленно приподняла вверх бровь, но ничего не сказала, лишь понимающе кивнув. Быстро перекусив, мы с моими хускарлами попарились в банке, которая мне, кстати, очень понравилась, переоделись в чистые парадные платья, подвесили мечи к широким боевым поясам и отправились к Доброге. Молчан уже был у полусотника и успел рассказать ему о наших приключениях. Доброга встретил меня с распростертыми объятиями. «Опять ты спас меня, Хельгискогат. Я твой должник навеки. Спасибо, что людей моих помог уберечь. И за добычу великую спасибо. Молчано благодари Доброга. Он командиром нашим был. Если бы не он, могло погибнуть гораздо больше отроков. А так он на себя удар викингов принял, отчего и посекли его сильно. Рулову спасибо, жаль его. «Семье Рулофа поможем, не забудем, и Молчана награжу, но сейчас о тебе речь. Ты, как Молчан поведал, ярло зарубил, его кормчиво и еще многих викингов. И на тризни ты славно бился, мне все уже рассказали». Уши Варяшка, стоявшего рядом при этих словах, сильно покраснели, а глаза забегали. «Успел отцу о моих подвигах рассказать, значит, хотя я и просил его не болтать». Стеснялся, если честно, немного. Я делал, что должен был. Ты как брат мне, я не мог иначе. Ты тоже мне, брат Хельги. Проходи к столу. Сегодня пир у нас. Да, пока вы в походе были, гости к нам торговые приплывали. Пиво привезли отменного. Мы радостно заревели в ответ и ринулись к столу. Сегодня можно и расслабиться. Пиво действительно оказалось отменным. Не обманул Доброга. Здесь, в деревне, такого вкусного пока варить не умели, а это было умеренно пенистым, душистым и не сильно газированным. То, что я люблю. Такого в мое время не делали. В середине пира Доброга подсел ко мне поближе и, пытаясь перекричать радостный рев жарущих и пьющих дружинников, предложил мне выкупить драккар. Князь его либо себе заберет, либо тебе предложит выкупить. Ты лучше его у меня сразу выкупай, я цену не задеру. Тебе шесть долей в нем принадлежит, Молчан все подсчитал. А я человек княжеский, поэтому оставшиеся князя. А как же доли дружины? Тех, кто с нами викингов бил, удивился я. Их доли только с товаров и трофеев. С корабля доли княжеские, так, по правде. Я тебе совсем немного заплатить предлагаю, а князю скажу, что Драккар худой был. Гнилой. Князь не обеднеет. А что я с ним делать-то буду? У меня и людей столько нет, чтобы ходить на нем. Людей наберешь. У тебя уже четверо хускарлов есть, домой да мой варяжка пятый. К тебе люди тянутся, сам же видишь. У тебя удачи много, на всех хватит. Хирт себе быстро наберешь. Так пока наберу, зима наступит. Пытался отвертеться, я не понимая пока, что мне делать с целым боевым драккаром. «Да и Варяшка же — отрок княжеский. Почему его моим дренгом считаешь?» Варяшка свободный человек. Решил к тебе пойти, значит, пойдет. Князь его удерживать не может», — отмахнулся Доброга. «В Вике ходить будешь, большую добычу возьмешь. Бери, я тебе точно говорю, не прогадаешь. А пока мы тебе корабельный сарай у причала поставим, пусть драккар в нем стоит, тебя дожидается». «Поверь, брат, ты достоин большего. Быть тебе великим ярлом, я вижу». В общем, мы договорились. В оплату я отдал все свои трофейные доспехи и оружие, долю в товаре, а также отсыпал приличную кучу серебра. Но все равно нищим не остался. Я знал, что Доброга меня не обманул, потому что он предложил мне стать побратимами. Это была действительно честь для меня. Такое просто так в этом времени не предлагают. Я здесь был совсем одинок, и приобрести родню было очень важно для меня. Теперь у меня здесь будет настоящий дом с родными мне людьми, к которым я уже очень привязался. На следующий же день при всей деревне мы провели обряд братания. Все как положено, с перемешиванием крови, с жертвоприношением. Не раба забили, слава богу, а корову, барана и свинью с петухом. А потом продолжился пир. Эх, с Баженой бы еще сложилось. Но пока все хорошо идет. Я ей браслет золотой подарил и цепочку, тоже золотую. Трофеи из собственности ярла. Она поначалу слишком дорогой подарок брать на отрез отказалась, но потом неожиданно согласилась. Что-то ей на нашептала в ушко. Да и живет она пока что в моем доме, причем на правах хозяйки, с ключами на поясе правда, спим отдельно. Она в своей комнатке в дальнем конце моего дома, а я в общем зале вместе с Хускарлами. Но я решил события не форсировать. Сначала в город ее отвезу к родне, а там видно будет. А с черноволосой стрелкой я по-прежнему иногда встречался. Это здесь в порядке вещей, как мне объяснили знающие Хускарла. Она — холопка, но по обоюдному согласию и с разрешения хозяина, то есть доброги, пусть хоть детей от меня нарожает. Никому никакого дела нет. Но я все равно старался не афишировать. Вдруг Бажана обидится. Хорошие времена, простые, мне нравятся.